Эпилог Когда-то Лобачевский думал, кутаясь в пальто, Как мир прямолинеен, видно, что-то здесь не то. Но он вгляделся пристальней в загадочную высь. И там все параллельные его пересеклись. Песня «Удивляюсь», автор неизвестен. Стелится под ноги тротуар.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 на не нужно их бояться. На этот раз они действительно всего лишь игра её воображения, которой она решила скоротать дорогу, а не грозные предвестники подступающего делирия. На этот раз вообще многое иначе. Да, она снова оказалась морозной ночью одна-одинёшенька в безлюдной промзоне, но это не походило на повтор событий полугодовой давности, скорее на их правку, редактуру, Глобальный ремастеринг. И отличалась сегодняшняя действительность от минувшей, как чистовик от черновика. Нынче Натка не мерзла. Пусть на ней, как и в прошлый раз, оказалась куцая куртёжка и изношенные ботинки, но в этом мире они не пропускали холода. Она больше не чувствовала опьянения, выпитый алкоголь остался в иной реальности, и здесь силы не имел. А главное теперь, оказавшись в ночи без крыши над головой, Она не была беспомощна и растеряна, а точно знала, куда идти и что делать. Где-то там впереди, уже совсем недалеко, за метельной пеленой светится теплое желтизной окно. Маленькое квадратное окно строительного вагончика. Нужно прийти к этому вагончику, подняться по трем грубо сколоченным ступенькам и постучать в дверь. Ее откроет добродушный бородач Дмитрий, который вовсе не замерз когда-то пьяным на обочине дороги. потому что в этой вероятностной реальности она, Натка, борется за себя и за него. Они сядут в уютном тепле под тиканье ходиков, будут греть ладони о горячие чашки, исходящие ароматным кофейным паром, и Натка расскажет этому человеку, невольно ставшему переломным этапом в ее жизни, все, что увидела и узнала за последние месяцы, все, что пришлось пережить и понять, все, чему еще только предстоит произойти, и он ей обязательно поверит. Они вместе подумают о том, что делать дальше, попытаться ли разыскать Шатуна и Марину, которые на этой страничке мироздания вполне могли и не стать подневольными испытуемыми затерянной в сибирских лесах секретной лаборатории и проживать совсем иную жизнь. Обнаружить ли саму лабораторию – и предать ее существование огласке, прекратить бесчеловечные опыты над людьми, освободить пленников, наказать организаторов и участников всего этого. Трудно? Рискованно? Но разве может быть что-то невозможное или опасное для человека, в любой момент способного скользнуть между невидимыми стыками реальностей в другой вариант этого мира, где все будет иначе? Генерал недавно сказал правду. «Одни люди...» всегда равнее других. Можно сколько угодно считать несправедливым то, что кому-то от рождения дано все, а кому-то ничего, но такова жизнь. Вот пусть и не обижается, когда они с Надкой встретятся снова, потому что ей дано то, чего не дано ему, и она намерена сполна воспользоваться своим преимуществом». Натка криво улыбнулась, незаметно для самой себя ускоряя шаг, С весёлым злорадством представила, как халаты где-то очень далеко, в ином «здесь» и в ином «когда» открывают мягкую палату, чтобы никого в ней не найти. А пропавший из четырёх стен узницы будет напоминать разве что пара двухцветных волос на смятой постели, золотистых с одного конца и чёрных с другого. Звонко расхохотавшись, она перешла на бег, И бежала, раскинув руки по обледенелому асфальту сквозь вьюженные вихри, пока не увидела впереди желтый квадрат светящегося окна на фоне силуэта строительной бытовки. законным стеклом цветными пятнами виднелись развешанные по стенам картины.